Наташа, когда-то и зачем-то я развелся с тобой и женился на Наде. Ты развелся с Надей, Гоша. Как всегда, ты все спутал. Ты развелся с Надей и не женился на мне, Гоша. Вы, грибники, все путаете. А Балваша? Ты видела его? Он со мной. Я забочусь о нем как могу. Какой Балваша? Наш сын. Но у нас никогда не было сына. Вот дочь Машка. А сына я не припомню. Ну, Иван, Иван. Я звал его Болвашей. А, -а, а, Иван Болван. Так наши летчики зовут автопилота. Я работаю с стюардессой. Ты, конечно же, вышла замуж за летчика. Говорят же тебе, я умерла, и ты не смогла бы пожить немного ради меня, а? Это надо обдумать. Она поживет, горячо сказала Маша, моя дочь. Она еще поживет, да и жила ли она когда? А тебя я познакомлю с Балвашей. Тут я вспомнил, что никакого Балваши у меня нет, и осекся. Ты все так же снимаешь углы? «Живешь, где попало, и как попало?» — спросила Наташа. «Я большой начальник. Да я...» Я опять вспомнил правду и замолчал. «А тебе не кажется, что и ты мертв?» «Я мертв?» — возмутился я, но вовремя одумался. «Может быть...» «Нет-нет», — сказала Машка, — «не умирайте, пожалуйста! Разберитесь сами с собой, вспомните, где следствие, где причины». И жить. Но я слишком плохо все помню. Мы вам поможем, верно, мама? Ни да, ни нет, не сказала Наташа. Заурчал мотор автобуса. Я представил, какая там сейчас давка, как все ломятся в открытые двери, наступая друг на друга, на рюкзаки и корзины. Но я ошибся на сей раз. Перед нами возник гонец в виде Деда Мороза. «Вас ждут! Рулилу заставили ждать! Вы едете?» Я взглянул на Наташу. Она согласно кивнула головой. Я взял ее корзинки, и мы все трое заспешили к автобусу. Автобус был набит, но гораздо меньше, чем обычно. Число посадочных мест было увеличено за счет типа с сердечками на заднице. Оказывается, сердечки эти вроде магнитов. ими он прилип к потолку автобуса. Хиппи, как удав, обвился вокруг высокого параллельного поручня. За него многие держались, кто за ремень, кто за волосы. А я все еще высматривал среди присутствующих Балвашу. Но его, разумеется, не было. Наташи тут же уступили место, и она машинально взяла на колени мою корзину. Мы с Машкой устроились стоя, тронулись. «А как без песни?» — крикнул рабочий. Кто-то кинул хиппи-удаву его гитару, и тот неожиданно заиграл. В ополе березонька стояла, в ополе кудрявая стояла, люли-люли стояла, люли-люли стояла. Некому березку заломать Дружный хор подхватил песню. Ухали, ахали, мяукали, улюлюкали. Между тем ехали долами и лесами. Багровое огромное солнце превращало в драгоценные металлы осенние леса. Вообще-то все мы, грибники, знали, что нынче не грибной год. Зачем ехали? Неизвестно. Ведь мы же русские грибники. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос Вос. Июнь 1991 год. Звукорежиссер Елена Соболева читал Игорь Аверин.